Глава 38. Джаз. Я почему-то представляла, что Рут выйдет вперед, и, как гордый маленький Маугли, скажет, «Мы принимаем бой». Именно мы, именно принимаем. Ведь ясно же, я тоже помогу в меру своих магических сил. Надеюсь, они пробудятся в такой нужный и важный момент. Если не сейчас, то когда? Телепортация врага от откуда знает куда вполне себе неплохой подспорье в драке однако жених медлил и оборачивался на меня я не понимала в чем дело неужели Рут струсил все что я о нем знала говорило о том что он кто угодно только не трус он конечно временами вел себя как тот еще сноб а местами просто как заноза в заднице но в чем в чем а в смелости ему точно не откажешь я еще помнила сражения с агрицами один против всех фактически без магии не зная какие чары у противника «Да что с ним?» «Давай, Рудей, все получится. Я уверен, что твоя магия, если и не восстановилась, то трансформировалась до удачной формы». Это был Лисидор. «Ого! Они что, вели мысленный диалог? И Золотой решил дать мне подслушать?» «Я не могу подвергать Джаз опасности. Что, если я все-таки проиграю? Ты же слышал, его магия может быть летальной для нашего рода. Моя же не должна причинять ему вреда, и заклятие его отменить не способна. Если я погибну, еще полбеды, но что будет с ней? Ты веришь, что этот магозвон может сдержать слово? Я нет. Я о ней позабочусь. А если тебя поймают и посадят в темницу? Ого, это он из-за меня? Открытие поразило настолько, что я даже не нашлась, что ставить в диалог дракона и Рудея. Он рассуждал как настоящий мужчина и как император, насколько мне это виделось. За наше путешествие он словно повзрослел и стал более зрелым. Он будто стал настоящим мужиком, за которым как за каменной стеной. Я собиралась вступить в беседу, сказать что-то ободряющее, типа «я тебе верю», совершенно не надеясь на успех, но в эту минуту внезапно наш Мюллер потерял терпение и решил, видимо, поторопить Рудея с его решением. Не терпелось мужику сесть на трон. Задница чесалась опробовать его. Он резко выбросил вперед руки, словно отодвигал что-то. Нас подкинуло и швырнуло назад. Я подумала, что неплохо бы сейчас телепортнуться прямо за этого уверенного в себе гада, и вдруг мы с Рудеем очутились прямо за его спиной. И, по-моему, мой жених инстинктивно щелкнул пальцами. И случилось то, чего не ожидал никто. На враге вспыхнула одежда, вся, разом, одномоментно. Он взвизгнул, начал орать, как резанный хлопот себя по всем частям тела, отчего ткань переставала гореть, и от нее шел сизый дымок, а в воздухе стало морозно. «Льдистые искры», — подсказал мне Руд. «Как ты? Я не понимаю. Твоя магия. Ее же заблокировали. Ты не можешь применять ее против меня, даже если она и восстановилась». Пыхтел и визжал Шенк. А я что говорил? Вместе вы сила. Рут, джаз, давайте. Лисидору только помпонов и шпагато не хватало. Он сидел на куполе лабиринта, который напоминал цирковой, эдакую тарелку, перевернутую дном кверху, и посылал нам лучи добра, как иной раз выражаются. Я не понимаю. Я почему-то знала, сейчас наш враг восстанавливается, пытается залечить раны, хотя ожоги у него сто процентов остались. Не надо ничего понимать. Ты бросил мне вызов, тогда отвечай. Рут усмехнулся и развел руки в стороны, а затем хлопнул в ладоши. Внезапно псевдо Мюллера словно с двух сторон начало сдавливать. Он кряхтел, пыхтел, удерживая невидимые стены, которые сдвигались, чтобы расплющить прикрыл глаза развел плечи и руки послышался легкий хлопок слабенькие у тебя заклятия фыркнул он я разминаюсь ну так и я помогу мюллер чуть притопнул по моему и под нашими ногами пол пошел рябью нас начало подкидывать а в следующую минуту в нас полетели куски стекол рут выставил руки вперед вокруг нас образовался невидимый купол который я ощущала. Осколки начали осыпаться, не достигая цели. Тем временем жених подмигнул и, кажется, принялся стабилизировать пол. Вначале тот стал меньше ходить ходуном, пытаясь опрокинуть нас на лопатки. Затем остановился уже окончательно. «Через купол ты атаковать не сможешь», — вздохнула я. Руд кивнул. Осколочный град продолжался. Причем на нас еще падали раскаленные огненные шары, и все это летело со всех сторон. Купол дёргал, шел рябью, но держался. «Магия не бесконечна. У него запас больше. Кажется, его подпитывают извне», — пояснил Рут. «Надо что-то делать». «Я думаю». Он был собран и спокоен, и это мне нравилось. Шенк, едва заметив, что мы не перед его магией, сразу впал в панику и ужас. А Рут был хладнокровным и деловитым. «Джаз». — позвал он. Давай попробуем твой дар телекинеза. Оттолкнем вдвоем все это и направим на врага. Это будет сокрушительно. А если не выйдет? Другого выхода нет. Лейс сказал. Все получится, и я ему верю. В эту минуту наш купол треснул, и один огненный шарик прорвался, словно расплавил преграду. Рут схватил меня и дернул на себя, чтобы меня не задело. Шар вышел с другой стороны. Ну все. «Давай». В образовавшуюся брешь полетели стекла и огонь. Я зажмурилась, готовясь к худшему, и изо всех сил пожелала все, чем одарил нас гадостный Мюллер, вернуть ему, старицей. Я вся сжалась и ждала, что ничего не выйдет, а нас буквально изрешетит, но... Ничего не происходило. Минуту, две, три... Зато раздались ругательства нашего врага. Я открыла глаза. Теперь он был в магическом куполе, более мощном, чем наш, что подтверждало: его поддерживают извне, и осколки, огненные шары бились о его защиту. Помогите, эти твари меня убивают! визжал трусливый Шенк. Сейчас или никогда? Покосился на меня Рут, давай поднажмем. Я снова зажмурилась и, кажется, вложила всю себя. Даже в голове зазвенела какая-то странная пустота. Магическое истощение. Или его близость?» Раздался крик, затем хрип, и я открыла глаза. Мюрлер лежал на каменном языке, израненный, но еще живой, потому что Рут остановил магию сразу, как враг был повержен. Осколки и огненные шары растворились в воздухе, как не бывало. «Мы победили!» — выдохнула я. «Ты, император!» — посмотрела на Рудея. Он улыбнулся, обнял меня и... Внезапно перед нами... Материализовались буквально из воздуха несколько магов. Они висели на какой-то странной платформе, чем-то среднем между ковром самолетом и пожарной люлькой, без поддерживающей ее руки от машины. Я сразу поняла: они те самые, причем, их было пятеро. Одетые во все серебристое, они были сиятельными внешне. Худощавые, смуглые, все как один черноволосый, с какими-то странными желтоватыми радужками глаз. «Не спешите праздновать. Вы опоздали!» — объявил один из них. «Мы успели вовремя!» — выпалила я, хотя Рут одергивал меня. «Как вы нас не задерживали, мы прилетели вовремя!» «Вы были в лабиринте почти сутки. Можете проверить по времени Ализии, так что да. Вы опоздали!» — твердо заявил маг. «И любой в Ализии, кто знает, когда отправился император в дорогу, это подтвердит». Если вам нужен публичный суд и порицание лживости претендента на трон, ради бога. Если же вы хотите сохранить достоинство Рудей и жизнь вашей женщины, вы честно признаете поражение. Вы не успели совершить кругосветку, и значит, вы не можете занять престол. Дальше все происходило быстрее, чем я ожидала. Откуда ни возьмись, рядом с Лейсом на куполе лабиринта появился Корнуэл. Дракон подлетел к нему, маг втянул нас в кабину. Мы взмыли к облакам. Вокруг начали образовываться воронки, и нас стало мотать затягивать. «Они пытаются вас поймать. Я потом все объясню. Сейчас спасайтесь!» — крикнул Корнуэл. «Как?» — взвелся Рут. «Как?» «Есть только один способ, и я давно готовил его. Я предполагал, что потребуется путь для отхода. Лейс, поднажми! Нам туда!» Корнуэлл указывал в облака. Туда, где по факту ничего не было. Однако дракон рванул, что есть мочи. Его буквально рвали воронки на части, но золотой не подвел. Выстрелил в нужное место, и... Мы вывалились на трассу. Я оглядывалась и глазам не верила. И я сидела за рулем, роскошной иномарки того самого Мерина, которым окрестила машину, едва увидев ее. Рядом обнаружился Рудей. Мы ехали по платной дороге с такой скоростью, словно собирались взлетать. Я ударила по тормозам, мы замедлились. Я знала, что метров через триста будет специальная стоянка. Раньше тут останавливаться нельзя. Мы проехали вперед, свернули и, наконец-то, затормозили. Я выдохнула. Мы сбежали. Но что дальше? Где Корнуэл? Что там он планирует нам объяснить? Еще, Есть ли у меня с собой права и где документы на машину? Потому что на выезде с платной трассы всегда стоят ДПСники. И нашего золотого друга они точно остановят.